453. Как говорил о соотношении нового к старому, также скажу о соотношении внутреннего к внешнему. Некогда люди обучались лжи и притворству и получали похвалу за неискренность. Теперь же такие предметы упразднены, ибо эти свойства стали врожденными. Действительно, Нужно обращать внимание на трагический разлад внутреннего с внешним. Можно ли ожидать особых овладений высокую энергию при такой гибельной дисгармонии? Люди доходят до такой степени отупения, что даже не могут представить себе, что человек может нести в себе и врага, и друга в постоянной борьбе. Нельзя владеть мощью, когда на лице маска и в сердце кинжал невозможно при устоянии если целостный организм находится в беспрерывном разъединении мы говорили о единении чтобы каждый понял это не только в отношении своих близких но и о самом себе такое внутреннее разъединение есть уже о разложении и самопожиране при беседах о братстве не без причины Столько напоминается о единении, нужно глубоко понять смысл такого качества.